Глава 18. Горячая неделя. Эта ночь была очень горячей. Нет, я не повел семь своих жен на огромную кровать, тем более некоторым из моих супружниц было некомфортно заниматься этим рядом с другими людьми, а отправился я в штаб главнокомандующего, так как в эту ночь намечались гуляния по всему земному миру Федерации и не только, Естественно, враги не могли упустить такой шанс. Мне не нужна была помощь прорицателя, чтобы догадаться о нападении. Примерно в три часа утра, когда большая часть гражданских и солдат должна была отдыхать после гуляний, началась атака демонов и союза человечества, и атака была мощной и жесткой, буквально по всем фронтам. Но наши армии встретили атаку в лоб. Кроме того, в этот день мы привели в земной мир большие армии гоблинов, а также сдавшихся Олимпу орков и троллей. После отгремевшего примерно в 10 часов вечера салюта начался новый салют. Множество РСЗО заработали на полную мощь. В спрятанных точках по всему миру открылись шахты, откуда вылетели баллистические ракеты – Воздушную же атаку врагов встретили ПВО и летчики Камикадзе. Вместе с тем, таинственным образом в небе над главной вражеской ставкой появились несколько орбитальных стержней. Враги следили за нашей станцией, но забыли, что лично мне не нужна такая станция для доставки стержней на орбиту. Эти стержни не были предназначены для атаки на богов, поэтому были меньше и многократно дешевле, но их мощь все равно не следовало недооценивать. Переносчик со Святой Земли выжил максимум из нескольких самолетов и ракет, которые он менял одно за другой, поднимаясь в небо. А после многократного вызова, как по лестнице в небо, других переносчиков удалось подняться на еще большую высоту, чем в прошлый раз, около двух сотен километров над поверхностью. Мы могли бы подняться и выше, но началось чувствовать какое-то сопротивление. Вместо изначальных нескольких сотен метров перенос упал до десятков, а потом и вовсе до менее десяти метров. В этот момент уже появился я, Фема, Эль и Аскет. Вместе с нами появилась пусковая платформа, которая должна была продержаться некоторое время в воздухе на реактивной тяге. В Вчетвером протолкнули стержень по направляющим в сторону земли. Когда он вылетел и начал быстро вращаться вокруг своей оси, в его хвостовой части загорелась реактивная струя, придавшая ему еще большее ускорение. Вслед за ним отправились второй и третий стержни с небольшим отклонением. А после наша четверка исчезла, но я успел заметить три тусклые вспышки далеко внизу, Командование вражеской армии на некоторое время пришло в расстройство. Да, их воскресят не позднее, чем через четверть часа, но за это время можно успеть совершить много вещей. Воздушная атака врага уже началась, и хотя магические корабли еще не начали вступать в бой, противник больше не мог их прятать, они летели в нашу сторону». По всему миру были разбросаны мои переносчики, плюс порталы и стелы деревень. Наша сетка перемещений была очень плотной. После обнаружения магических кораблей переносчики заняли свои позиции, и как только ставка вражеского командования была разрушена, они начали призывать магические корабли, находясь уже на довольно близкой дистанции к врагам. Впервые в этом сражении были масштабно применены корабли, произведенные на кредиты, полученные у фракции Зла, плюс корабли, которые были захвачены ранее, и мощные истребители последней модели. Птички были очень дорогими, но были созданы специально для борьбы с магическими кораблями. У них были мощные нестандартные двигатели, мехамагическая система управления полетом, магические пушки и мощные ракеты класса «воздух-воздух». Да, количество магических кораблей у противника было в десятки раз больше, но они были разбросаны по множеству точек прорыва. С помощью переносчиков мы могли получить локальное превосходство в воздухе, поэтому сражения непременно заканчивались нашей победой. Магические корабли противника были либо уничтожены, либо захвачены при небольших наших потерях. За 15 минут было выиграно уже три сражения. Командование врага было воскрешено, но не хватало адъютантов, а также были уничтожены средства связи. Пока связь с войсками была восстановлена, мы успели сделать еще три подхода. Итого, уничтожив 12 флотов из 150, пока враги проводили перегруппировку, наши воздушные силы уничтожили еще 8 флотов. Но и на других участках войска Федерации не сидели без дела. В отсутствие командования и грамотного управления ВВС, Союз человечества, который должен был прикрываться дирижаблями и магическими кораблями демонов, оказался беззащитен. Бесконечное количество полипланов наполнили небо над вражескими армиями. Специально для этой операции я временно позаимствовал полипланы Амареса. Десятки тысяч тонн флешет и десятки миллионов алхимических бомб были сброшены на головы войск Союза Человечества буквально за полчаса. Затем полипланы были возвращены во вселенную зергов, чтобы за ними не начали охоту магические корабли демонов. Да, многие из погибших солдат и призывателей в будущем могли встать на мою сторону, но я сделал из этой атаки карательную операцию — чтобы предупредить всех других землян, у них нет и шанса против Федерации Земли. После воздушной атаки на разрозненные и паникующие армии противника напали ополченцы Федерации Земли при поддержке внутренних войск. Пусть эта сила была достаточно слабой, сопоставимой помощи с армиями гоблинов, которые еще не успели подрасти в уровне, но в данный момент этого было достаточно. Враги сдавались в плен десятками тысяч. К моменту, когда вражеские генералы наконец смогли восстановить контроль над своими войсками, у них уже не было хоть чего-то стоящей поддержки коллаборационистов в нашем тылу. Кроме того, были потеряны 20 флотов магических кораблей и десятки флотов дирижаблей и магических планеров. И в нескольких местах фронт был прорван уже с нашей стороны, и войска Федерации ринулись в контратаку, заходя во фланг некоторым армиям демонов. Мощная ночная атака полностью провалилась, и демонам снова пришлось перейти в позиционную войну, где у нас было преимущество в количестве оборонительных укреплений и в скорости передвижения войск, по внутренним коммуникациям из-за более качественных дорог и большого транспортного наземного водного воздушного флота. «Как это вообще могло произойти?» — прокричал лорд демонов на своего подчиненного. «Милорд!» — старый черт упал на колени и врезался лбом в пол, отчего по нему даже пошли небольшие трещины, а на лбу черта раскрылась кровоточащая садина. «Мы, наши ясновидцы и провидцы, следили за орбитальной станцией, как и было приказано. Никто и подумать не мог, что этот арест может провести подобную атаку собственноручно и без какой-либо станции». «Мне не нужны оправдания!» — не успокаивался Деван. «Где результаты?» «Но, милорд...» Черт посмотрел на своего начальника с искренним недоумением и отчаянием в глазах. «Трудно воевать с богом!» «С богом!» Внезапно осекся генерал армии демонов, и на лицо его набежала туча. И действительно, фракция озлавила воины в сотнях тысяч миров одновременно. Богов у фракции было не то чтобы много, и везде им вставляли палки в колеса добрые боги. А здесь у земного мира был свой собственный ручной бог — который готов воевать за свой мир постоянно, хоть каждый день, хоть каждую минуту. У него не было святой земли и святого войска таких размеров и силы, как у настоящих богов, но оперативность его действий и вспомогательная роль в войне были ошеломляюще высоки. Еще никогда за свои тысячу лет жизни этот генерал армии демонов не сражался с Богом. Нет. «Нужно срочно решать этот вопрос, иначе поражение армии демонов неминуемо, сколько бы войск они ни бросали сюда!» Прорицательница сказала мне, что надо мной сгущаются тучи, но еще не поняла, с какой конкретно стороны ждать угрозу. Впрочем, сейчас меня это мало интересовало. После того, как была отбита крупномасштабная атака фракции зла и союз человечества был практически повержен, федерации земли нужно было переварить завоевания. Также нужно было интегрировать в систему армии, присоединившихся недавно Россию и Китай. Причем к федерации начали массово присоединяться те, кто раньше находился в раздумьях, Множество российских царских дворов, которые создали свои собственные маленькие государства, не желая делиться властью, но которые я из сентиментальных мотивов не стал атаковать, также присоединились. Более всего, мне было интересно пообщаться с Петром I, который был действительно очень горячим и активным деятелем, и Иоанном Васильевичем который оказался гораздо мягче в общении и чем твердила западная пропаганда, старательно взращенная на работах Карамзина, который и квалифицированным историком-то не был, а был только публицистом с некоторой непонятной личной неприязнью к царю. Следует понимать, что западные правители испокон веков старались очернить своих восточных коллег, чем периодически занимались и по отношению друг к другу. Естественно, подданные этих государств всячески потворствовали желаниям своих правителей, представляя русских сплошь жестокими, жадными и некомпетентными. И чем больше были успехи царя, тем более качественно и масштабно его старались очернить. То же самое произошло и с Иваном IV, который был еще и излишне набожным правителем, И за регулярно наказывал взорвавшихся бояр, которые не только обворовывали государственную казну, но и творили гнусные вещи с народом и даже с царской семьей, которая была почти поголовно отравлена. За это бояре и не взлюбили царя. Он и грозным-то не был в действительности, таковым в народе стыл его дед». Но злые языки вперед смуты все смешали, а дальше западная пропаганда подхватила и раздула это прозвище. Карамзин же, как и художник Репин, были представителями русского бомонда, который столетиями известен своей особой любовью к просвещенному Западу, где булки вкуснее и трава зеленее. Поэтому и верили больше западным историкам, чем собственным историческим документам, определенно подделанным властями. Были и другие правители разных эпох и с разных континентов, которые шли ко мне на поклон. Большинство, конечно, я принял, хотя и редко самолично, но вот от некоторых заразных решил избавиться, чтобы они потом не портили мне правительство федерации. Однако больше всего времени в эти дни я уделял своим женам, с которыми решил провести по одному вечеру с каждой на протяжении недели. Конечно, сначала я постарался поужинать с Мирославой, и на удивление ужин и то, что было после него, были очень приятными. В этот раз Мирослава не проявляла своего недовольства, а была очень доброй и почти такой же милой и непосредственной, как когда мы только познакомились». После нее каждый день я посещал по одной жене в порядке старшинства. Наиболее смущающие встречи были с Байманьбао и Карилой, с которыми до свадьбы у меня ничего не было. Их прошлые горести были забыты, и они обрели новый и очень приятный опыт общения с мужчиной. Я постарался быть максимально ласковым и нежным, чтобы не бередить неприятные воспоминания. Но все прошло гладко. А после меня закрутила суета государственных дел. В мире гоблинов Республика Олимп уже имела обширные территории, и там нам ничего не угрожало. Враги уже знали, что у меня есть второй мир в запасе, поэтому скрывать его далее не имело смысла. Миллионы молодых студентов отправились в мир гоблинов, чтобы проходить обучение в их руинах, которые сейчас давали больше опыта и ценных карт, чем таковые в земном мире. На втором зеленом гиганте мои переносчики высадились на планетах, подвергавшихся захвату сразу с двух мощных планет, и их прибытие произвело настоящий фурор среди обреченных королев зергов. У тех было скоплено огромное количество полезных ископаемых, которые они решили спрятать от урагана, но не могли переварить так же быстро, как обычную пищу, и обмен этот был очень выгоден для меня». Кроме того, нам удалось получить несколько яиц с матками внутри. Операция по доставке яиц на КВВ была достойна отдельного шпионского боевика. Запустить на ракете в космос тайно приземлить на враждебной планете и пронести их тысячи километров, чтобы едва не попасться на КПП, выставленном войсками «Драконьей империи», Хорошо, что у меня было хорошее общение с герцогом Галаем, и кое-как моим людям удалось попасть на КВ с драгоценными яйцами в сумках. Конечно, многие команды провалились, им пришлось умертвить жизнь в яйцах, чтобы перенести их на святую землю, скрывая от посторонних глаз все улики. Но в конце концов полдюжины яиц с новыми генами удалось протащить. Затем, Я заплатил гигантскую сумму за телепорт яиц к порталу на Красную планету, но все закончилось хорошо, и яйца продолжили дозревать в особо охраняемых инкубаторах. Моим людям даже удалось выйти на связь с королевой зергов, на чьей планете появился портал Драконию Империю, и мы осуществили первый пробный обмен». Зерги за сырые материалы и ресурсы покупали произведенное машинами, а затем закаленное и зачарованное оружие, которое было всяко лучше того, что они делали сами. Также были и алхимические бомбы, и даже различные деликатесы – мясо, рыба и фрукты, которых не было во вселенной зергов. Конечно, торговать с аборигенами было очень удобно. Никто и никогда на КВВ не платил такую цену за оружие, произведенное на заводах Федерации. Предварительный договор с королевой зергов был в том, что она не может применять его против воинов драконьей империи, а только против королевы другого зеленого гиганта. Она согласилась. Впрочем, я уже активно налаживал производство в мире гоблинов и мог разделить партии, чтобы их было трудно связать одну с другой. Мир гоблинов был все еще закрыт, поэтому зондировать его через линии судьбы было чрезвычайно трудно. На этой неделе Николай, наконец, прибыл на Европу. На ее поверхности было жутко холодно, а ледяной наст был толщиной в десятки километров. Благо у нас были переносчики. Они перенесли на Европу много оборудования для бурения и специальные скафандры. Для начала было решено построить небольшую исследовательскую станцию под льдом на небольшой глубине. Планировалось серьезно укрепить и усилить ее, прежде чем бурить дальше». Ученые и консультанты в один голос твердили, что если пробурить скважину напрямую к жидкому слою, давление многокилометровых ледников создаст настолько мощную водяную струю, что будет уничтожено все буровое оборудование, даже из числа зачарованного на КВВ, а после вода попадет в минусовую температуру и мгновенно затвердеет, придется начинать все заново. Спорить с ними я не стал, поэтому бурение планировалось этап за этапом, и на каждом этапе предполагалось строительство укрепленной перевалочной базы, железные сваи которых будут вбиты глубоко в лед, а также там будут герметичные камеры и склады. Даже если водяной столб пробьется на поверхность, переносчики смогут вернуться в эти камеры и возобновить работу. Сначала был пробурен примерно километр пласта, затем была создана станция, а поверх нее переносчики все залили водой, которая превратилась в лед. Это было не только для укрепления положения станции, но и для маскировки от периодически прибывающих в Солнечную систему экспедиционных сил империи дроидов. Далее работа продолжилась с подвозом кислорода переносчиками. Что было удобно, так это то, что внутри станции теперь была более комфортная среда для работы, хоть и давление возросло. Крепкие тела солдат Святого Корпуса гораздо меньше страдали от давления, чем от пониженной температуры. А когда возле ядра Европы будут установлены заводы из металла межзвездных фрегатов и крейсеров ИД, внутри давление будет максимально приемлемым. Человечество постепенно отвоевывало у космоса новые территории – И это в будущем усложнит машинам перемещение к нашей планете через гиперпространство.